Между тем, национал-большевики были в восторге от оранжевой революции на Украине. В заявлении НБП говорилось «Мы приветствуем неожиданный, но исключительно взрывчатый союз украинских демократов и либералов с националистами. Так держать, товарищи!» против мрачных мертвецов Кучмы и Януковича. Мы приветствуем под оранжевым знаменем начавшуюся украинскую революцию живых против мертвых. НБП следит за вами с напряженным вниманием. Ваш пример вдохновляет нас. Если получится у вас, получится и у нас. А если у вас не получится, то получится у нас». Рейтинг нацболов накачивает и сама власть. Холмогоров пишет. В том, что со стороны значительной части политической элиты идет игра на сознательное разложение государства, не остается сомнений. Если обратить внимание, допустим, на целенаправленную раскрутку Национал большевиков Эдуарда Лимонова из положения полумаргинальной партии на роль действительного силового центра новой оппозиции. Лимонов Бросает своих мальчишек на штурм кабинетов непопулярных, да что уж там, действительно ненавидимых социальных министров. За эти штурмы суд назначает им явно несоразмерные и жестокие сорока наказания, в то время как вождь остается безнаказанным и регулярно получает «эфир». На телеканалах, на которых давно уже и муха не пролетит без дозволения сверху. Сейчас нацболов нахваливают те, кто, казалось бы, должен был быть их заклятыми врагами. «Никого значительнее нацболов сейчас я не вижу, хотя во многом и не разделяю их идеологии, но сегодня они являются наиболее опасной, а, следовательно, с моей точки зрения, полезной в противостоянии существующему режиму силой», заявил Б. Березовский. Неясной остается позиция сравнительно новой левопатриотической организации «Родина». Хотя некоторые аналитики – Крупнов считает, что именно это движение станет лидером оранжевой революции. Крупнов отмечает, что Рогозин 27 декабря стоял в оранжевом на Майдане Незалежности в Киеве рядом с Ющенко, потом выступил на оппозиционном пятом канале и поддержал оранжевую революцию. Выступая на Ехе Москвы, Он заявил, что залог победы лидера «Оранжевых» был в том, что он построил свою компанию как компанию антикоррупционную, антиолигархическую. Затем Рогозин продолжил в том же духе уже по поводу России. Мы сегодня ощущаем, что коррумпированность российской власти превращает эту власть в посмешище. Не будет у нас разумной, сильной, последовательной внешней политики до тех пор, пока мы в самой России будем терпеть власть, которая демонстрирует серость, безинициативность, неграмотность, непрофессионализм и отсутствие просто желания управлять государством. Радикально оранжевую позицию занимает видный представитель родины Делягин. Он дает убийственный прогноз. Трясти страну начнет уже осенью. Его спрашивает корреспондент, почему некоторые крупные предприниматели и экономисты, в частности Евгений Ясин, сейчас заговорили об угрозе экономического кризиса, причем с плохо скрываемой радостью и надеждой на смену власти. Делягин отвечает. Их радость, и даже злорадство понятны. Ведь кризис сметет власть силовой олигархии и, вероятно, приведет к уходу президента. Хотя и не в этом году, а скорее в 2006 или 2007. Но сейчас не вызывает сомнений, что никаких президентских выборов в 2008 году не будет. Причины кризиса он видит так. Главная причина в том, что государство объявило войну на уничтожение собственному народу. И здесь уже поздно перекладывать вину на министров или губернаторов. Дело сделано. Монетизацией льгот России объявлена война на уничтожение. Второй фактор – приближающегося кризиса, агрессии государства против бизнеса. Отношения между властью и бизнесом, которые в ельцинские времена можно было охарактеризовать как коррупционные, сейчас являются отношениями грубого силового рэкета, причем хаотического. Коррупция и взяточничество – переросли в прямой грабеж. Протестный потенциал регионов силен. Региональным элитам вряд ли удастся организовать серьезное сопротивление, но они могут устраивать гадости, каждая в своем отдельно взятом регионе. Потому что ведь государственная власть Объявила войну не только населению и бизнесу, но и региональным элитам тоже, отнимая у них политическое влияние и ничего не давая взамен.